Глава сороковая. Лачуга-Горбо. Лет сорок тому назад в отдаленнейшем и пустыннейшем квартале Парижа стоял полуразрушенный дом, наводивший уныние на всякого прохожего своей внешностью. То было одноэтажное здание, казавшееся с первого взгляда хижиной, а в действительности огромное строение, скрытое наполовину забором. Дверь, сколоченная из старых, изъеденных червями досок, с улицы вела на высокую крутую лестницу, пыльную, грязную и запущенную. Она заканчивалась наверху узким просветом между двух стен. Рядом с дверью находилось окно с крупным переплетом рамы, и стекла которой во многих местах были выбиты. Внутри дома шел длинный коридор с коморками разной величины по обеим сторонам, выходившими окнами на соседние пустыри. Все было темно, безобразно, грязно, безотрадно, грустно. Углы затканы чудовищной паутиной. Почтальоны называли это здание номер 5052, по номерам, написанным на двери неизвестно почему. В околотке же все знали его под именем «Дома Горбо» это была фамилия прежнего его владельца теперь уже не осталось и следа от всего этого вблизи построен вокзал железной дороги и старое уеинеенное предместье превратилось в оживленный город новые жизни требования поглотили и поработили все окрестности перестроив их по своему перед этой хижиной остановился жан вальжан как пугливая птица выбрана на это пустынное место чтобы свить себе гнездо. Он порылся в своем жилетном кармане, вынул оттуда ключ, отпер дверь, потом затворил ее и стал взбираться на лестницу с казэтой на руках. Наверху лестницы он достал другой ключ и отпер другую дверь. Комната, куда он вошел, и которую он тотчас же запер за собою, была нечто вроде чердака, довольно просторного с матрацем на полу, со столом и несколькими стульями. В комнате топилась печь. Фонарь с бульвара бросал слабый свет на всю эту скудную обстановку. В глубине чердака стояла кровать. Жан Вальжан понес Казетту к этой кровати и бережно, чтобы не разбудить, уложил ее на ней. Потом он высек кремнем огонь и зажег свечу. Все это заранее было подготовлено на столе, затем, так же, как и накануне, принялся смотреть на Казетту взором, полным нежности и восторга. Маленькая девочка со спокойной уверенностью, свойственной высшей силе и высшей слабости, уснула, не зная, с кем она, и продолжала спать, не зная, где она. Жан Вальжан нагнулся и поцеловал ее руку. Девять месяцев тому назад он поцеловал руку ее матери, которая также уснула. То же чувство, горестное, благоговейное и острое, наполнило его сердце. Он встал на колени перед постелью Казетты. Наступил уже день, а девочка все спала. Бледный луч декабрьского солнца проник в окно чердака и рисовал на потолке длинные полоски света и теней. В это время по улице с громким стуком проехала телега, нагруженная камнями. Это разбудило ребенка. Казетта вскочила с просонья и закричала «Иду, не сейчас, сейчас!» И она кинулась с кровати и с полузакрытыми еще глазами протянула руку в угол стены. «Ах, боже мой, где же моя метла?» — проговорила она. Она совсем раскрыла глаза и встретила улыбающееся лицо Жана Вальжана. — Я и забыла, — сказала она. — Здравствуйте, сударь. Дети очень быстро свыкаются с радостью и счастьем, потому что сами не что иное, как радость и счастье. В ногах на постели Казетта увидела куклу. Она схватила ее и, играя, засыпала в то же время вопросами Жана Вальжана. Где она? Велик ли Париж? Далеко ли это от Тонардье? Не придет ли сюда хозяйка? И так далее. Вдруг она сказала, «Как здесь хорошо!» Здесь было отвратительно, но она чувствовала себя свободной. «Прикажете подмести?» — спросила она, наконец. «Играй», — отвечал Жан Вальжан. Так прошел день. Казетта, не стараясь ничего объяснить себе, была безгранично счастлива между этой куклой и этим стариком. На другой день на рассвете Жан-Вальжан опять стоял у постели казеты. Он неподвижно ждал ее пробуждения. Что-то новое закралось в его душу. Жан-Вальжан никогда никого не любил. Уже двадцать пять лет, как он был совершенно одинок на свете. Никогда не был он ни отцом, ни мужем, ни другом. В каторге он был нелюдим, угрюм, невежественный, дик. Сердце этого старого каторжника было полно целомудрие. Сестра его и ее дети оставили в нем смутные воспоминания, исчезнувшие мало-помалу почти совершенно. Он сделал все возможное, чтобы найти их, но, не успев в этом, забыл о них. Такова человеческая природа. Другие нежные впечатления молодости, если они и были у него, исчезли, как в бездне. Когда он увидел Казету, когда он взял ее, унес и освободил, он почувствовал, что внутри его как будто что-то перевернулось. Все, что было в нем любящего и нежного, сразу проснулось и обратилось на этого ребенка. Он подходил к постели, где она спала, и весь дрожал от счастья. Он испытывал чувство матери, но не понимал этого движение сердца пробудившегося к любви дает какое то неясное и отрадное ощущение бедное старое сердце внезапно обновленная ему было пятьдесят пять лет казати восемь и любовь накопившаяся в нем за всю жизнь расплылась в блаженное сияние то было второе светлое видение в его жизни епископ Открыл ему на его горизонте зарю добродетели. Казетта открыла зарю любви. Первые дни протекли в этом очаровании. Со своей стороны Казетта, бедная маленькая созданица, так переродилась. Она была так мала, когда рассталась с своей матерью, что совсем не помнила ее. Как и все дети, подобно молодым виноградным побегам, цепляющимся за что попало. Она пробовала любить, но неудачно. Все оттолкнули ее, Тонардией, их дети и чужие. Она любила собачонку, которая окалела, и после этого никто и знать ее не хотел. Ужасная вещь. В восемь лет сердце ее было холодно, как лед. Это была не ее вина, не от недостатка любви в ней, но, увы, не было возможности любить. И вот теперь она с первого же дня всеми помыслами, всеми чувствами привязалась к этому старику. Она испытывала неведомые чувства, точно она расцветала. Старик не казался ей ни старым, ни бедным. Она находила его прекрасным, как и чердак великолепным. Природа, пятьдесят лет разницы в возрасте, прорыла глубокую пропасть между Жаном Вальжаном и Казетой. Пропасть эту сгладила судьба. Она в своем несокрушимом могуществе внезапно соединила эти две одинокие жизни, столь различные по возрасту, но близкие по страданиям. Одна дополняла в сущности другую. Инстинкт Казеты искал отца, как инстинкт Джана Вальжана искал ребенка. Встретиться значило для них найти друг друга. Их души тотчас же узнали друг друга и тесно сроднились между собою. Жан-Вальжан удачно выбрал убежище. Он был тут почти в полной безопасности. Комната, которую он нанимал с казытой, имела окно, выходившее на бульвар. Оно было единственное во всем доме, и нечего было бояться ни скромных взглядов соседей ни сбоку, ни напротив. Подвальный этаж дома представлял нечто вроде разоренного сарая и не сообщался с верхним. Наверху, как известно, было несколько комнат, из которых была занята только одна. В ней жила одна старуха, стряпавшая кушанье для Жанна Вальжана. Все остальные комнаты были пусты. У этой-то старухи, носившей название «главной жилицы и исполнявшей обязанности дворнички», Жан Вальжан и нанял комнату накануне Рождества. Он выдал себя за разоренного капиталиста и сказал, что поселится здесь со своей маленькой дочерью. Он уплатил за полгода вперед и поручил старухе добыть необходимую мебель. Она же затопила печи и все приготовила в комнате в вечерах прихода в дом. Проходили недели. Старик и ребенок были бесконечно счастливы. С самого раннего утра коза смеялась, щебетала, пела. У детей есть свои утренние песни, как и у птиц. Иногда случалось, что Жан-Вальжан брал ее маленькую красненькую ручку, покрытую трещинами от холода, и целовал. Бедный ребенок, привыкший только к колотушкам, не понимал, что он хочет этим сказать, и отходил в смущении. Порою она становилась серьезной и начинала молча созерцать свое черное платьице газета не была больше в рубище, она носила траур. Она вышла из нищеты и вступала в жизнь. жан Вальжан стал учить ее читать. Иногда, заставляя девочку твердить склады, он думал о том, что сам выучился грамоте, имея в виду с ее помощью наделать как можно больше зла. А теперь он учит читать ребенка. Тогда старый каторжник, улыбался задумчивой нежной улыбкой. Он чувствовал в этом предопределение свыше. Добрые помыслы, как и дурные, имеют свои бездны. Учить казету читать и видеть ее играющей — в этом была почти вся жизнь Джана Вальжана. Потом он еще говорил ей о ее матери, и учил молиться. Она называла его отцом и не знала для него другого имени. Целыми часами он глядел на нее, как она одевала и раздевала свою куклу и болтала. Жизнь, казалась ему отныне полной интереса. Люди добрыми и справедливыми. Он никого более мысленно не упрекал и не видел никакой причины, почему бы ему не дожить до глубокой старости, раз ребенок так любит его. Он видел свое будущее, озаренное ярким светом казеты, как чудным сиянием. Лучшие люди не чужды эгоизма. Иногда он с какой-то радостью думал о том, что она будет некрасиво Жан Вальжан из осторожности никогда не выходил из дому днем. Каждый день с наступлением сумерек он иногда один, иногда с казетой, гулял час или два по уединенным боковым аллеям бульвара, заходя в церкви, когда уже совсем стемнеет. Когда он уходил один, Казетта оставалась дома со старухой, но выходить вместе со стариком было большой радостью для девочки. Его общество она предпочитала даже обществу Катерины. Он гулял с нею, держа ее за руку и ласково разговаривая. Он по-прежнему носил свой потертый сюртук, черные шерстяные чулки и старую шляпу. На улице его принимали за нищего. Случалось иногда, что добрые женщины подавали ему милостыню. Жан-Вальжан брал деньги и низко кланялся. Случалось также иногда, что он встречал несчастных, просивших милостыню. Тогда он оглядывался вокруг, не видит ли его кто-нибудь, украдкой подходил к ним и всовывал в руку нищему какую-нибудь монету, часто серебряную, и торопливо удалялся. Это имело свои неудобства. Он стал известен в околотке как нищий, подающий милостыню. Старуха, главная жилица, существо угрюмое, все проникнутое завистью к ближнему, усердно наблюдала за Жаном Вальжаном, не подозревавшим этого. Она была несколько глуха, что делало ее болтливой. От ее прошлого у нее осталось только два зуба, один вверху, другой внизу которые постоянно стукались друг о друга. Она пробовала расспрашивать Казету, которая, сама ничего не зная, кроме того, что они пришли из Монфермейля, ничего не могла рассказать ей. Раз утром она увидела, как Жан-Вальжан, с видом, показавшимся ей очень подозрительным, вошел в одну из незанятых коморок. Она подкралась за ним и подсмотрела в замочную скважину. Жан-Вальжан, из осторожности, конечно, стоял спиною к двери. Старуха видела, как он вынул из кармана футляр, достал оттуда ножницы и нитки, потом принялся подпарывать подкладку своего сюртука, из-под которой он вытащил лист желтоватой бумаги и развернул его. Старуха с ужасом увидела, что это был банковый билет в тысячу франков. Это был второй или третий раз, во всю свою жизнь, когда она видела такие деньги. Она поскорее убежала, сильно испугавшись. Минуту спустя Жан Вальжан подошел к ней и попросил ее разменять тысячу франков, говоря, что это часть его годового дохода, который он получил накануне. «Откуда?» — подумала старуха. Он выходил в шесть часов вечера только, а государственный банк в этот час закрыт. Она разменяла деньги, не переставая делать различные предположения. Эти тысячу франков породили много толков и пересудов в околотке. В следующие дни случилось, что Жан Вальжан без сюртука пилил дрова в коридоре. Старуха была в комнате и убирала. Она была одна. Казетта смотрела, как пилили дрова. Старуха увидела висевший на стене сюртук и внимательно осмотрела его. Подкладка была зашита. Старуха ощупала его, и ей показалось, что она чувствует под пальцами толстые пачки бумаг. Наверное, все билеты по тысяче франков. Она заметила также, что в карманах были разные вещи, не только иголки, ножницы и нитки, которые она видела но еще большой бумажник и очень большой складной нож. Так прожили обитатели лачуги до конца зимы. Глава сорок Гнездо совы и малиновки. Вблизи церкви Сен-Медар на груди камней сидел обыкновенно один нищий, которому Жан Вальжан охотно подавал милостыню. Он никогда не проходил мимо этого человека, чтобы не дать ему несколько грошей. Иногда он с ним заговаривал. Завистники говорили, что этот нищий из полицейских. То был 75-летний церковный сторож, вечно бормотавший молитвой. Однажды вечером Жан-Вальджан, проходя мимо без казеты, заметил нищего на его обычном месте под фонарем, который только что зажгли. Человек этот по обыкновению сидел согнувшись и, казалось, просил милостыню. Жан-Вальжан подошел к нему и подал обычную лепту. Нищий вдруг поднял глаза, пристально взглянул на Жана-Вальжана и потом опустил голову. Движение это было быстрее молнии. Жан-Вальжан вздрогнул. Ему показалось, что при свете фонаря... Он увидел не спокойное и невозмутимое лицо церковного сторожа, а чье-то другое, страшное, но знакомое. Он ощутил то же, что почувствовал бы всякий, встретившись во мраке с тигром. Он отступил назад, ошеломленный, в ужасе, не смея ни дохнуть, ни произнести ни слова, ни оставаться, ни бежать, пристально уставясь на нищего, который по-прежнему сидел, низко опустив повязанную тряпкой голову, и, казалось, не замечал, что кто-то стоит возле него. В эту страшную минуту инстинкт, быть может, таинственный инстинкт самосохранения, не дал Жану-Вальжану произнести ни слова. Не щи имел тот же вид, тяжело хмотье, тот же рост, как и всегда. — Ба! — сказал Жан-Вальжан. — Я просто схожу с ума! Я брежу! Невозможно! и он вернулся домой сильно встревоженный. Он едва смел сознаться самому себе, что, увидев лицо этого нищего, он подумал, что видит Жавера. Ночью, размышляя об этой встрече, он пожалел, что не заговорил с нищим, чтобы заставить его еще раз поднять голову. На другой день он опять нашел нищего на его месте. «Здравствуй, старик!» — решительно сказал Жан-Вальжан, подавая ему деньги. Нищий поднял голову и ответил жалобным тоном. — Благодарю вас, мой добрый господин. То был, конечно, старый сторож. Жан-Вальжан почувствовал себя окончательно успокоенным. Он стал смеяться над собою. — Где это я, черт возьми, видел Жавера? — думал он. — Уж не одурел ли я совсем? И он больше не думал об этом. Несколько дней спустя, часов около восьми вечера, он сидел и читал с казэтой по складам, и вдруг услышал, как отворилась дверь, потом опять затворилась. Это показалось ему странным. Старуха, которая одна только и жила в доме, ложилась всегда спать с наступлением суменек, чтобы не жечь свечей. Жан-Вальжан оставил казэту. По лестнице кто-то стал подниматься. Может быть, то ходила старуха, Жан-Вальжан прислушался. Шаги были тяжелые, мужские. Впрочем, старуха носила толстые сапоги, и ничто так не похоже на мужские шаги, как шаги старой женщины. Жан-Вальжан тем не менее погасил свечу. Он отослал Казетту спать и сказал ей тихо: "Ложись потихоньку". И в то время, как он целовал ее, Шаги остановились. Жан-Вальжан сидел неподвижно, молча, повернувшись спиною к двери. Он затаил дыхание Несколько времени спустя, ничего не слыша больше, он бесшумно повернулся лицом к двери и увидел сквозь замочную скважину полосу света. Свет этот походил на мрачную звезду на темном фоне стены и двери очевидно кто то держал свечу в руках и подслушивал через несколько минут свет исчез шагов однако не было слышно это показывало что подслушивающий снял башмаки жан вальджан не раздеваясь бросился на свою постель но всю ночь не мог сомкнуть глаз на рассвете он услышал скрип дверей одной из коморрок в конце коридора и вслед за тем те же мужские шаги, что и накануне. Шаги приближались. Он соскочил с кровати и бросился к замочной скважине, надеясь увидеть того, кто вчера подслушивал у его дверей. Отверстие было довольно велико. Он действительно увидел мужчину, который на этот раз прошел мимо, не останавливаясь у его комнаты. В коридоре было еще настолько темно, что лица разглядеть не было возможности, но когда неизвестный подошел к лестнице, на него упал луч света и обрисовал его силуэт. Незнакомец был высокого роста, одет в длинный сюртук с дубинкой под мышкою. То была страшная фигура Жавера. Жан Вальжан мог бы увидеть его из своего окна, выходившего на бульвар но для этого пришлось бы раскрыть окно. Он на это не решился. Очевидно, Жавер имел отдельный ключ и входил в дом как к себе. Но кто дал ему этот ключ? Что все это значит? В семь часов утра, когда старуха пришла убирать комнату, Жан Вальжан окинул ее проницательным взглядом, но не сказал ни слова. Старуха держалась, как всегда. Подметая пол, она сказала ему... «Вы, вероятно, слышали, сударь, как кто-то ночью вошел в дом?» В те времена и на этих окраинах восемь часов вечера считались уже ночью. «Да, кстати, в самом деле, — сказал он равнодушно, — кто это был? Это новый жилец переехал к нам. Как зовут его? Не знаю, право, Дюмон или дом он что-то вроде этого. А кто он такой, этот господин Дюмон?» Старуха посмотрела на него своими мышиными глазами и отвечала, — Такой же рантье, как и вы. Может быть, она ни на что не намекала, но Жану Вальжану ответ этот показался подозрительным. Когда старуха вышла, он вынул из шкафа около сотни франков и положил деньги в карман. Как осторожно он не делал это, но одна монета выпала у него из рук и с шумом покатилась на пол. В сумерке он вышел из дому, внимательно оглядываясь на все стороны. Он никого не видел. Бульвар казался совершенно пустынным. Правда, можно было спрятаться за деревьями. Он вошел назад в комнату. — Пойдем, — сказал он Казетти. Он взял ее за руку, и оба они вышли на улицу. Жан-Вальжан тотчас же свернул с бульвара в боковые улицы, делая, возможно, больше зигзагов, часто возвращаясь назад, чтобы удостовериться, что никто не следит за ним. Ночь была лунная. Жан-Вальжан был этим доволен. Луна, только что появившаяся на горизонте, перерезала улицы длинными полосами света и тени. Жан-Вальжан мог двигаться в тени домов и заборов по темной стороне и наблюдать за освещенной. Может быть, он не рассчитал? что теневая страна поэтому ускользает от его наблюдений. Впрочем, пробираясь по этим пустынным переулкам, он был почти уверен, что никто за ним не следит. Казета шла рядом, ничего не расспрашивая. Страдания первых шести лет ее жизни вселили в нее что-то безучастное. К тому же она, не отдавая себе отчета, привыкла к странностям старика и неожиданностям в своей судьбе. Главное же, с ним она чувствовала себя в безопасности. Жан-Вальжан не лучше Казетты знал, куда идет. В сущности, у него не было никакого определенного плана, никакого предположения. Он даже не был вполне уверен, что то был Жавер. И если бы это оказался Жавер, то узнал ли он в нем Жана-Вальжана? Разве он не был переодет? Разве его не считали погибшим? Между тем, в течение последних дней, произошли странные вещи. Он решил не возвращаться более в дом-горбу. Как затравленный зверь, выгнанный из своего логовища, он искал теперь на руку, дабы мог скрыться в ожидании приискания жилища. Около одиннадцати часов он проходил по улице Понтуаз, мимо полицейского бюро под номером четырнадцать. Несколько минут спустя, повинуясь инстинкту, он обернулся. В эту минуту он ясно увидел при свете фонаря у дверей дома трех человек, шедших по его следам один за другим на очень близком расстоянии по темной стороне улицы. Тот, который шел впереди, показался ему особенно подозрительным. — Идем, дитя мое, — сказал он Козетти и поторопился оставить улицу Пантуаз. Он опять стал делать бесконечные зигзаги, углубляясь все дальше и дальше. Невдалеке от одного перекрестка Жан Вальжан уселся в нише под воротами какого-то дома, рассчитывая, что если преследователи его пойдут за ним, то он хорошо рассмотрит их, когда они пройдут через этот перекресток, освещенный луной. Действительно, не прошло и трех минут, как появились эти люди. Их было теперь четверо, все высокого роста, в длинных темных сюртуках, в круглых шляпах и с длинными палками в руках. Шествие их было так же мрачно, как и их внешний вид. Они казались четырьмя привидениями, одетыми в городское платье. Они остановились посреди перекрестка, как бы совещаясь. Они казались в нерешимости. Тот, который, по-видимому, вел их, Обернулся и с живостью указал правую рукою направление, по которому следовал Жан-Вальжан. Другой указывал в противоположную сторону с некоторым упрямством. В ту минуту, как первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Жан-Вальжан безошибочно узнал Жавера.